Глава вторая. Непроглядная тьма. Кириака насторожил подозрительный шорох. Вблизи раздался глухой рык. Огромная нечеловеческая тень заскользила по дальней стене. Охотники схватились за оружие. Дети дрожат, страха повскакивали со своих мест и бросились как к штару. Кто-то тихо заплакал. Кириак наконец повернул голову и вздрогнул от увиденного в пещере подошел чудовищных размеров Заверь. В темноте лишь угадывались его очертания. Акштар застыл, словно скала. Он был спокоен и неподвижен. Дистанция опасно сокращалась, и вскоре стало видно, что это осмел дом. Кириак предположил, что саблезубая кошка выжидала их, чтобы напасть, но тут же убедился, что ошибся. Все тело животного было залито кровью. А клыкастая пасть широко разинута. Охотники уже взялись за оружие, но оно не понадобилось. Раненый зверь грузной тушей повалился на землю. Кириак хотел было подойти ближе, но брат остановил его. Зверь содрогнулся и вскоре совсем стих. «С кем он вступил в схватку?» – подумал Кириак. «И где то животное?» Кириак посмотрел на брата. Лишь на мгновение он уловил беспокойство в его взгляде, но вскоре лицо Акштара приняло привычное, спокойное и гордое выражение. С юга доносился неясный шум. Кириак смотрелся в темноту, притаив дыхание, и вдруг земля содрогнулась. Нечто огромное приближалось к ним, не предвещая ничего хорошего. — Нет, только не это! — схлипнул остревоженный Эваанн и с одраганием в голосе обратилась к племени. «Вы... вы это чувствуете?» «Что?» — раздраженно спросил Кириак. Он уже держал оружие наготове «Прикосновение тьмы! Запах смерти!» — загробным шепотом произнесла Ваан. В тон ее голосу порыв ветра всколыхнул языки пламени. На стенах затрепетали тени — принимая очертания древних духов. Люди задрожали от страха, беспокоясь за свои души. Согласно легендам, раз в столетие ветер перемен пробуждал давно умерших воинов, дабы забрать с собой всех сильных и слабых, очистив землю и восстановив равновесие сил в природе. «Хаскалы заберут нас сегодня!» — скрикнул кто-то позади них. Послышался возбужденный гомон. Люди замерли в ожидании худшего. Мелкие камни на земле то и дело подпрыгивали. Стены дрожали. У кого-то разлилась вода. Люди поддались панике. Послышались крики и какая-то возня. Люди бросились в рассыпную. Тиана зажала руками рот, не в силах подавить подступившие горлу рыдания. Кириак обнил ее, шепнув, чтобы она взяла себя в руки и держалась отца. «Ван, скажи женщинам, чтобы хватали все самое необходимое, мы уходим!» Быстро среагировал Акштар, голосом нетерпящих промедлений. Соплеменники тут же бросились собирать пожитки. Женщины хватали своих детей, мужчины – оружие. Кириак с тоской посмотрел на стены родной пещеры. «С чего мы должны покидать дом?» – запротестовал Кириак, оставшись на месте. «Здесь безопаснее, чем снаружи». «Кириак, возьми себя в руки хотя бы сейчас!» Брат взял его в тиски. «Я не могу всегда закрывать глаза на твои...» «Да как ты смеешь перечить будущему вождю?» Вмешался возмущенный Валар, не сдержанно брызнув слюной и выступая вперед. Его даже не смутило, что своим выпадом он перебил обожаемого им же Акштара. «Это не твое дело!» Вдруг выпалил Кириак, чем привел Валара в ярость. «Замолчите оба!» Слова Акштара резанули воздух, как лезвие, и заставили притихнуть все племя. «Кто хочет, тот пусть остается. Он уже как изгой!» Послышались нервные вздохи. Среди собравшихся явно были протестующие, но никто не решался вымолвить и слова «против». Валар первым же бросился к своему снаряжению. Постепенно его примеру последовали и остальные охотники. Один лишь Гханак замер на месте, страх сковал его тело. Холодный пот стекал с его лба, он нервно сглотнул, озираясь по сторонам, не в силах собраться с духом. Он так бы стоял там, если бы валор не дал ему подзатыльник, приводя в чувство. Сильнейший порыв ветра разбросал тлеющие угли, погасив один из костров. Стало значительно темнее, и Кириак поднял глаза наверх. Лунный месяц стремительно затягивали быстро несущиеся тени, а затем он и вовсе как будто облился кровью, став зловещим предзнаменованием грядущей беды. «Кажется, я вижу большое черное пятно», — сказала маленькая девочка, стоявшая вблизи Кириака. Бескрайнее пятно заслонило собой и луну, и лес, и шансы на выживание. Земля сотрясалась от шагов чудища с косматой гривой и окровавленными бивнями. С оглушительным грохотом к ним приближался Танном. — Мы спасены! — воскликнула Ваан, упав на колени. — Вейна, убереги наши души! «Уведи нас с проклятого места прочь!» Священный ужас, перемешанный с восторгом, захватил присутствующих. У женщин проступили слезы на глазах. Желающих остаться в пещере больше не было. Даже Кириак, не желая бросать близких, последовал за остальными, стремительно покидая пещеру. Женщины с детьми вышли первыми, еле разбирая дорогу в непроглядной темноте ужасной ночи, Вдруг владыка враждебного мира скинул хобот и заревел так громко, что у Кириака заложило уши. Сильный, как вихрь рев, погасил их костры. Огонь умер, а вместе с ним и их надежды. Кириак попытался разглядеть лунный месяц, но вокруг была одна лишь тьма. Казалось, Таном закрыл собой даже звезды. Обезумевшие от страха люди бежали со всех ног, сшибая друг друга и наступая на спины своим друзьям. «Дети, идите на мой голос!» — послышался в ночи стревоженный голос ван Раздались душераздирающие крики и хлюпающие звуки. Кириак пытался нащупать в темноте копье, как вдруг почувствовал что-то влажное под ступнями. Резкий запах крови ударил в ноздри. Он сделал шаг назад, и поскользнулся. Его тело, покатившись по скользкой траве, чуть было не попало прямо под ногу Танома. Он слышал дыхание животного и чувствовал, как чья-то кровь стекает ему на лицо. Боя шелохнуться, Кириак чудом остался незамеченным. В то же самое время один из охотников опрометчиво воткнул в чудовище копье. «Не сметь!» спохватилась Ваан сухим, натреснутым голосом, «Иначе всех нас постигнет кара!» Животное в ярости взревело и принялось махать изогнутыми клыками из стороны в сторону. Оперевшись на задние лапы, зверь вытянулся во весь свой рост. Кириак вскочил и со всех ног ринулся вперед, пробегая прямо перед чудовищем, рискуя быть в мгновение раздавленным. Земля задрожала от предсмертных воплей. Стуча зубами от страха, Еле ступая дрожащими ногами, он ощупывал воздух, скинув руки вперёд. Вдруг столкнулся с чьей-то рукой и судорожно сжал её, будто в последний раз. «Кириак, это я!» — обратился к нему Акштар, давно позабытым, потеплевшим тоном. «Брат, ты меня слышишь?» Кириак застыл, неразжимая руку, готовый стоять так, лицом к смерти, до самого конца. В глубокой черноте воображение рисовало страшные картины. Уши закладывало от душераздирающих криков, от запаха крови мутило. Они выставили вперед оружие и шли вперед наобум, не в силах сориентироваться в кромешной тьме. Внезапно в зрачке Кириака отразилось пламя. Чья-то сильная рука уверенно несла огонь. Постепенно свет озарил шею, лицо, могучую грудь. «Сава!» — подался вперед Кириак. «Я думал... Думал, ты умер!» «С чего ты взял?» — протянул руку спаситель. «Ты ушел на охоту так давно!» — вмешался был Акштар, тоже не веря своим глазам. «Что меня уже мысленно похоронили!» — шумно выдохнул собеседник из-за чего пламя факела содрогнулось. «Сейчас нет на это времени! Идемте за мной!» Вспышки пламени появились со всех сторон. Чужаки. Сквозь искры Кириак видел, как бойцы, вскинув копья, сделали прыжок со скалы прямо на спину Таному. Животное взревело от боли и попыталось скинуть помеху, но кто-то ловко накинул сети, зацепившись за клыки. Кириак присмотрелся. «Что за материал? Почему сети не порвались?» Взмах копья и у Танома закровоточили глаза. Зверь взревел от боли и стал изворачиваться еще сильнее. Неизвестные вцепились в шерсть изо всех сил, чуть ли не вырывая ее. Люди облепили тонома, будто эпинотумы. Копьями орудовали десятки пар рук, свистели стрелы. Несколько человек упали прямо под мощные лапы. Из ран на теле зверя ручьями текла кровь, словно пробившаяся весной горные источники истекала вниз образуя не то что лужу, целое озеро из крови. Эта багровая земля еще долгое время будет напоминать им об этой трагедии. «Беремся за оружие, но ни в коем случае не трогаем животное!» В общей суматохе приказал Акштар. Происходящее ему явно не нравилось. На развернувшуюся на его глазах бойню он смотрел с нескрываемым презрением. «Чужаков к себе не подпускать!» «Чего уставился?» — упрекнул Кириака Сава. «Уходим. Мы не знаем, что еще от них ждать». «Сава прав. Их слишком много», — насторожился Акштар. «У нас не так много людей. Не выстоим». «Тогда, может, лучше спрятаться в пещере?» — предложил Кириак, за что тут же получил палкой по голове. «Священный тоном повержен!» — вмешалась в их разговор ван И только богам известно, каким чудом она выжила и так быстро нашла их. «Больше некому нас защитить, и мы в еще большей опасности, нельзя оставаться в проклятом месте!» И будто в подтверждение ее слов необъятный, с оглушительным грохотом упал, подняв столб пыли. Кириак в ужасе осознал, что его племя лишается надежного убежища, и он ничего не может сделать. "Акштар", возмолился Кириак. "Послушай меня хотя бы сейчас. В Немле голос у рассудка, в пещере обороняться будет куда проще, чем здесь". "Да как ты смеешь?" гнев Ван был так силён, казалось, он стал материальным, раскаляя воздух сильнее огня. Подойдя к Кириаку вплотную, она дала сухой и жёсткий приказ. «Отберите у него оружие! В бреду он куда опаснее чужаков!» Акштар и Сава тут же послушались её, а Кириак даже не стал оказывать сопротивление, понимая, что сделает только хуже. Его слова не значат ничего. ван всегда была непререкаемым авторитетом, а остальные и рады плясать под её дудку. Пришлось бежать вместе с остальными, держаться своего племени. Теперь это больше не их земля, не их дом. Они бежали всю ночь, следуя за огнем факелов. Найти своих людей братьям не составило труда. Те, задыхаясь от страха, ломали под собой ветви деревьев, запасенные в мирное время, толкались и кричали, обезумевшие от страданий люди племени Кахана — Не чувствовали боли, не замечали усталости. С ними был огонь, свет жизни. Лишь он указывал дорогу и держал племя вместе. Им удалось пережить встречу с необъятным. Что может быть страшнее? Казалось, они готовы ко всему, но это было лишь началом. Люди лишились дома, лишились припасов. Им было холодно, им было страшно. Дети осиротели. Женщины овдовели, племя понесло немыслимые потери, каких не было уже много лет. Они бежали через непроглядную тьму, едва различая свет. Небо будто еще сильнее почернело, подчеркнув вереницу звезд. «Боги с нами!» — задыхаясь, повторяла Ваан. «Они защищают нас! О, великая Вейна, не покидай нас!» «Твоя защита нужна нам как никогда!» С первыми лучами солнца лихорадочное возбуждение, поддерживающее племя во время ночного бегства, погасло вместе с огнем. Племя вышло в степь. В ту самую степь, в которой Кириак вчера охотился на дуго -рога. Моросил неприятный дождь. Небо затянуло серая пелена. Через тридцать солнц здесь будут непроходимые болота». Охотой будет даваться все сложнее, наступят холода. Потеря запасов вводила людей чуть ли не в отчаяние. Перед взором выживших простирались бесконечные болота. Утро пока еще приятно прохладное, не бодрило, как обычно, а наоборот, еще больше усыпляло. Было трудно думать, трудно идти. Последним усилием воли они рванули вперед и очутились на краю высокого холма, с которого было видно воду. Изнывая от жажды, несколько человек попытались найти в себе силы идти дальше, но ноги не слушались их. Спускаясь, они чуть ли не кубарем покатились вниз. Большинство повалилось в изнеможении на землю и мгновенно погрузилось в глубокий сон. Женщины, потерявшие детей, выли от горя. Тех же детей, что чудом уцелели, чуть ли не несли на руках, Судорожно прижимая к себе, Кириак огляделся, мысленно пересчитывая выживших по головам. Долго считать не пришлось. Количество сократилось минимум вдвое. Бессильный он повалился в высокую траву вместе с остальными. Обеспокоенные люди сильно шумели. Кириак сжал ладонями уши, пытаясь справиться с пульсацией в висках. Резко скрутило живот. Переживания пробудили голод раньше положенного. «Кириак!» — вложил ему что-то в руки Савва. «Поешь пару яблок, в лесу собрал!» Увидев еду, пара соплеменников чуть ли не начали драку, но Акштар стукнул их древком копья. Получив предупреждающие тумаки, они побурчали и ушли. «Что будем делать дальше?» посетила кириака вязкая неприятная мысль и он бессильно упал на траву не сейчас нет сил кириак открыл глаза, смахнув капли дождя с ресниц ему казалось что прошло всего несколько минут, но небо рассвело, а остальные разошлись было холодно и зябка пробирала озноб кириак отряхнул мокрую шкуру и накинул ее обратно. Подойдя к краю холма, он наблюдал за берегом, который поглотил густой туман. «Кириак, спускайся!» – окликнула его Тиана. Сквозь густую пелену лишь угадывались ее очертания. Кириак шел на голос. Соплеменники развели костер под четким руководством Ваан. Кириак сел к нему ближе, подставив греться руки. «Хорошо, что мы остановились у воды». — рассуждала вслух мудрейшая. «Сюда будут приходить пить животные. Здесь мы и построим новые жилища». «Зря мы ушли», — зло высказался Кириак. «Здесь нет достойного убежища. Еще не поздно вернуться». «Исключено!» — оборвала его ван «Думай, прежде чем говорить». «Демоны навлекли на нас необъятного». Теперь то место проклято, объяснил Акштар, покраснев от раздражения. Небесные силы вели нас прочь не просто так. Нас вел прочь страх, запротестовал Кириак. Сава, ну хоть ты скажи им, они правы, вмешался Сава, положив руку Кириаку на плечо. Даже если то племя остановилось на нашем месте, Они вполне могут оказаться очередными жертвами богов. Кириаку ничего не оставалось, кроме как согласиться с остальными. Отогревшиеся охотники отправились в лес за жердями. Женщины собирали плоды и ягоды, делали травяные настои для пострадавших. Савве удалось забить копьем дуго-рога, из шкуры которого сделали небольшой навес. Важно было, чтобы ветки оставались сухими». Иначе было трудно поддерживать тепло костра. Постепенно все приходили в себя. Племя Кахана начало обустраиваться на новом месте. «Пришло время для ритуала прощения», — объявила Ваан. «Кто-то должен пойти назад. Нужно забрать останки. Боги благословят нас на новый путь, если мы отпустим души погибших». «Я пойду!» Одновременно сказали Кириак и сава Ван вручила им копья. Тиана заботливо накинула на Кириака высохшую у костра шкуру и поцеловала в щеку. Акштар вызывающе присвистнул, чем оживил остальных охотников. На щеках девушки вспыхнул румянец. Всю дорогу Кириак молчал. Гордость не позволяла ему открыть свои переживания Савве. Как погиб его отец? Успел ли он сказать что-то напоследок? Жалел ли он, что был так строг с ним? Вопросы терзали изнутри, словно окулусы, внутри сочного плода. Он погиб быстро и безболезненно. Нарушил, наконец, молчание Сава. Я буду молиться за покой его души, да прибудет с ним вейно. Да примет богиня его в свои объятия. С надрывом прошептал Кириак. Когда они добрались до цели, их никто не ждал. Здесь не было ни единой живой души. Место, где Кириак вырос, при свете дня вызывало лишь боль. Запах крови уже не был таким резким, как в ту роковую ночь, но багровые пятна будто намертво въелись в почву. В землю, на которой он еще недавно чувствовал себя в безопасности. Разрешение спрашивать не у кого. С равнодушием заключил сава Пора звать остальных. Нужно позаботиться об усопших. Резко развернулся Кириак. Ему было трудно смотреть на останки. Нам всем. Люди бросились к телам погибших, с ужасом сматриваясь в лица. Матери закрывали глаза своим детям, но ваан настаивала, чтобы те смотрели. Смерть так же важна, как и жизнь. Повторяла она каждому, глядя в полные страдания глаза. Целительница и сама не могла сдержать слез. Огромная туша Танома возвышалась над ними, образуя в душе не меньшую пустоту, чем смерть сородичей. «Их тела нужно предать матери природе, иначе души так и будут метаться по земле», — напомнила Ваанн. «Лучше не задерживаться на проклятом месте, иначе они заберут нас с собой!» От ее слов люди вздрогнули и будто пришли в себя. Племя Кахана собирало останки своих родных по частям. Головы усопших расположили строго на восток, где вставало солнце. Вблизи тел погибших положили кремниевые орудия и несколько обожженных звериных костей. Они были даны мертвым на дорогу в вечность. Затем женщины забросали тела погибших охапками цветов, собранных на склоне горы. Охотники разожгли ритуальные костры. «Что делать с тономом?» — вдруг спросил Акштар. «Жечь зверя такой величины слишком опасно. Огонь может переползти на деревья». Поспешно вмешался Кириак, а потом добавил, чуть подумав. Вейна бы не одобрила уничтожение леса и его жителей. «Даже в такое время не можешь помолчать!» — прошипел валор пнув его в живот. «Священный тоном останется нетронутым!» — жестко осекла мужчин ван «В него вселилась Вейна, а это значит, что душе животного ничего не угрожает!» Убедившись, что все притихли, ван скинула руки к небу, и принялась говорить на распев Земля и небо, лед и пламя, тень и свет, день и ночь, да прибудет с вами солнце, да прибудет с вами луна, да прибудет с вами мать природы. Вейна, прими их души, забери в свои объятия да наставь наши на путь истинный. Да будет так. Закончив молитву, мудрейшая сделала глубокий поклон, а охотники запустили огненные стрелы в тела погибших. Сгорели их тела, сгорели цветы, сгорела боль. Они больше не будут страдать, им больше не придется бороться. Их путь боли и страха закончился здесь, на этой земле, с этим пламенем».